— Здорово, Василий! — говорил он, в шляпе на бикрень, проходя по коридору и обращаясь к знакомому лакею. — Ты бакенбарды отпустил? — Левин, седьмой номер, а? Проводи, пожалуйста. — Да узнай, граф Анечкин. это был новый начальник, примет ли? — Слушаюсь, — улыбаясь, — отвечал Василий. — Давно к нам не жаловали. — Я вчера был, только с другого подъезда.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 «Будет, не будет, все равно». «Так приедешь?» «Ну, разумеется». «Так в пять часов и в сюртуке». Степан Аркадич встал и пошел вниз, к новому начальнику. Инстинкт не обманул Степана Аркадьевича. Новый страшный начальник оказался весьма обходительный человек, И Степан Аркадьич позавтракал с ним и засиделся так, что только в четвертом часу попал к Алексею Александровичу.